Только между нами, Акада сан Вы меня в самом деле восхищаете, — проговорил он наконец. Правда, правда. Это не лесть. Я вот что скажу. Вы в сущности самый обыкновенный человек. А уж если совсем откровенно, в вас вообще ничего такого нет. Извините, что так говорю, не подумайте плохого. Это же на самом деле так. В глазах общественности, так сказать, вы никто. Но когда мы с вами встречаемся, «Разговариваем вот так, по-простому, лицом к лицу?» «Я под впечатлением. Это же надо. Вы, Ватая-сенсей, до да трясучки доводите. Вот меня и послали, как почтового голубя, на переговоры». «Да, обычному человеку такое не под силу. Вы мне нравитесь, Акадо-сан, честное слово». «Субъект я, конечно, неприятный, что говорить, барахло, но в таких вещах врать не стану. Вы для меня человек непосторонний. Вот я, если посмотреть, совсем никудышный тип. Куда мне до вас? Малограмотный, невоспитанный коротышка. Мой папаша делал татами в фунабасе. Еще тот был алкаш. Ребенком я очень хотел, чтобы он умер поскорее». Что он и сделал, уж не знаю, хорошо это или плохо. А потом была нужда классическая, так сказать, как в книжках. Мне из детства и вспомнить нечего. Хоть бы родители слово доброе сказали. Вот я с рельсов и съехал. Школу кое-как закончил, а дальше жизнь учила. Все больше темными тропками пробирался в обход, Жил своей головой, какая не есть. Вот почему я терпеть не могу это высшее общество, чиновников разных. Какое не люблю, ненавижу. И дверь им в общество открыт. Пожалуйста, входите. И жена у них красавицы. И все у них замечательно. Мне нравятся такие, как вы, акадасан Толковые люди, способные. Усикава чиркнул спичкой и закурил новую сигарету. И все же, Акадосан, вечно это продолжаться не может. Вы ведь все равно свалитесь, рано или поздно. Нет таких, кто бы не падал. С точки зрения истории эволюции, человек только-только встал на две ноги, научился ходить и сразу стал забивать себе голову всякой мудростью. Так что, Акадесан. И вы споткнетесь, будьте уверены. Тем более, что в мире, с которым вы связались, все сгорают, как мотыльки. В нем слишком много намешано. Он весь из головоломок. И я кручусь в этом мире с того времени, когда дядюшка Ватая-сенсей был в самой силе. А теперь всем его наследством распоряжается сенсей. До этого я опасными делами занимался. Продолжал бы в том же духе, сидел бы сейчас в тюрьме, а то и сдох бы где-нибудь. Я не преувеличиваю. На мое счастье, старый сенсей меня подобрал, так что мои маленькие глазки всякое повидали. В этом мире всем крепко достается, и лохам, и тем, кто пошустрее, и сильным, и слабым. Никто на ногах удержаться не может. Поэтому все хотят подстраховаться. И мелкие сошки вроде меня тоже. Хоть упадешь, но жив останешься. Но если ты сам по себе, одиночка, тогда конец. Свалишься — и все. Аут. Больше не поднимешься — кранты. — И вы, Акада сан может, не надо вам это говорить? Тоже скоро под откос покатитесь. Сто процентов. Так в моей книжке написано. Через две-три страницы, большими черными буквами. Тору Акади скоро каюк. Точно. Я не пугаю, нет. Просто у меня об этом мире информация точнее, чем в прогнозе погоды по телевизору. Я вот что хочу сказать. Пришло вам время из игры выходить. Усикаво умолк, посмотрел на меня и продолжал. «Знаете что, Акада сан давайте-ка бросим взаимные подозрения и поговорим о деле. Предисловие длинноватое получилось, так что перехожу к предложению, с которым пришел». Усикаво положил руки на стол и быстро облизал губы кончиком языка. «Итак». Акадо Санья сказал, что вам лучше развязаться с этим участком и бросить это дело. Хотя, может, вы и рады бы, да ситуация не позволяет. Может, у вас какие-то обязательства, и вы ничего не можете сделать, пока долг не вернете. Он сделал паузу и искательно заглянул мне в глаза. — Если проблема в деньгах, пожалуйста, у нас есть. «Скажите, мне нужно 80 миллионов, и они у вас будут. 8 тысяч бумажек по 10 тысяч иен. Вы расплачиваетесь с долгом, а остаток кладете в карман. Все шито-крыто, и вы свободный человек. Ну как? Здорово, правда?» «Тогда участок и дом перейдут к набору ватая, так?» «Наверное...» — Думаю, так и получится, хотя еще предстоят всякие мудренные формальности. Немного поразмыслив, я сказал. — Послушайте, что-то я не пойму. Зачем набору Ватая все это? Почему он хочет выжить меня с этого участка? Что с участком и домом делать собирается? Усикав осторожно провел ладонью по щеке. — Нет, нет, Акадасан... Об этом я абсолютно ничего не знаю. Я же с самого начала вам сказал. Я всего-навсего глупый почтовый голубок. Что хозяин скажет, то я и сделаю. А поручение по большей части хлопотное, должен сказать. В детстве я читал книжку про Аладдина и волшебную лампу и очень Джину сочувствовал. Уж так его заездили. И не думал, что вырасту и окажусь на его месте. «Тяжелый случай. Ну да ладно. У меня задание — передать предложение от Ватай-сенсея, и я его выполнил. А там уж ваше дело. Что скажете? С каким ответом мне возвращаться?» Я не ответил. «Конечно. Вам нужно подумать. Нет проблем. У вас есть время. Прямо сейчас ничего решать не надо». Я бы с радостью сказал «Думайте, сколько хотите, не торопитесь!» Но по правде сказать нет у нас такой возможности. Послушайте, Акадасан, моего совета. Такие щедрые предложения на столе долго не лежат. Может, статься, обернетесь на секундочку, глянь, а нет ничего. Испарилось, как влага на запотевшем стекле. Думать хорошенько и побыстрее. Неплохое же предложение, хорошо? Усикава вздохнул и посмотрел на часы. — Ай-яй-яй-яй, мне пора. Опять я у вас засиделся. Спасибо, что пивком угостили. Снова я почти все время один говорил. Ни стыда, ни совести. Не подумайте, что оправдываюсь, но у вас я себя прямо как дома чувствую. Уж очень уютно. Усикава поднялся поставил в мойку стакан пивную бутылку и пепельницу. — Скоро я опять позвоню, Акадо-сан. Надо кое-что подготовить, чтобы вы с Кумик-сан пообщались. — Я же обещал. Желаю всего хорошего. Когда Усикав убрался в усвояси, я открыл окно, чтобы выветрился повисший в помещении табачный дым. Налил воды в стакан, выпил и, усевшись на диван, посадил на колени макрель. В уме нарисовалась картина. Усикава, выйдя от меня, тут же скинул свой маскарад и побежал к набору ватая. «Какая чушь в голову лезет!»